Придя домой, Орлова занялась обычными делами. Ужин, легкая уборка, включить стиральную машину, закончить и скинуть на почту ответственному секретарю статью, расставить на лоджии сушилку для белья. Чердак опять весь завешен, А снаружи лучше не рисковать свежевыстиранным бельем. Со стороны Выборга к ночи потянулись подозрительные облака. А любопытство одолевало ее все сильнее, заглушая даже любимые хиты 90-х, включенные на магнитоле. Ника очень радовалась, отыскав этот сборник в магазине на Крупской ярмарке. Среди 190 названий было больше сотни песен, которые ей очень нравились. «Душ», «Маска», «Дрим-терапия». Какая-то проблема у воркутинского бизнесмена, интересная для нее. Может, даже новое расследование? Умеет же на ум создать интригу. Закончив с делами, прочитав на ноутбуке оповещение о том, что... Ответсек получил и прочитал ее письмо, Ника открыла Яндекс-карту и запросила маршрут от Петербурга до Воркуты. Уго Более двух тысяч километров по железной дороге. Последний город на железнодорожной ветке. Дальше только вечная мерзлота, где, наверное, и рельсы не проложишь. А еще дальше Печорское море и архипелаг Северная земля. Сообщение. Один прямой поезд с Ладожского вокзала и несколько маршрутов с пересадками. Есть еще воздушное сообщение, но самолеты летают по фактической погоде. Вокзал на фотографиях новенький, ярко-желтый и ухоженный. Погода. Так. Ого! А у нас уже черемуха цветет. И недавно на пляже в парке «Трехсотлетие» люди уже загорали. «Варкута, варкута!» – пропела Ника, выключая ноутбук и начиная стелить постель. «Чудная планета! 12 месяцев зима, остальное лето!» Или это про Колыму пели. С этой песни она заснула и проснулась через семь часов от бодрой трели будильника. Утро покатилось своим чередом. Завтрак, сборы на работу, первая чашка кофе, первая сигарета на крыльце у парадной. Бегом через дорогу к метро – Парнос-сити еще закрыт, значит, обязательную бутылочку воды придется покупать уже в метро. О, прекрасно! Вот и здесь все объявления красоток на тротуаре замазали. Давно пора было. Ага, подорожник уже пора пополнить. С вновь выросшими ценами на проезд транспортная карта очень выручает. И за жетонами стоять не приходится. Время экономишь. Вон, какая очередь с утра набежала. Свежий номер метро в проволочной корзине стойки. Любимое место в углу вагона. Полчаса в поезде под грохот колес в тоннелях. Ярко освещенной станцией за окном голос диктора. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. На удельной вагон потянулась немалая толпа. Наверное, с дачной электрички. Так, следующая станция. Технологический институт. Переход к поездам первой линии. Выход на правую сторону. Вот и приехала. Опять дождь. Хорошо, что плащ Пончу не забыла. Капюшон на голову и вперед. Как все же выручают берцы. Кроссовок хватает на одну лужу. А армейским башмакам ничего не страшно. Прибавить шагу. Вот уже редакция. Пропуск. Момент. Плащ на сушилку. Монетки в автомат. Есть еще время на порцию допио перед летучкой у Главнюка и сигарету. Телефон зазвонил, когда Ника доставала из окошка выдачи дымящийся стаканчик. На экране высветилась аватарка Виктора и его геолокация. Санкт-Петербург, отель «Карентия», Невский проспект. Эта опция была доступна только Веронике. «Чтобы ты не думала, будто я вместо работы с кем-нибудь в кино сижу», – пошутил муж. «Ух ты, какие давние песни ты знаешь!» – посмеялась Ника. «Ты еще, наверное, в пеленках лежал, когда она появилась? Или еще только на подходе был?» Она поднесла телефон к уху. «Привет!» По голосу Виктора Ника поняла, что муж улыбается. «А вот и я. Остановился все там же. Кстати, неподалеку от твоей редакции. Что скажешь насчет того, что я зайду за тобой вечером?» «Скажу, что это прекрасная идея», — ответила Ника. «Поужинаем где-нибудь, а потом я тебя провожу до Парнаса или до Карентии. У меня из окон прекрасный вид на город», — интригующе сказал Виктор. «Что выбираешь?» «К вечеру определюсь с выбором». «Все-таки у гостевого брака есть преимущество перед обычным», — рассмеялся Виктор. «Больше выбора». «Больше свободы фантазии и меньшей рутины». «Согласна. Отношения дольше сохраняют свежесть и новизну, когда у людей есть свобода выбора». «Золотые слова! Какой же я молодец! Выбрал себе такую умницу жену!» Они договорились о встрече вечером возле редакции, и Ника, спешно допив остывший кофе, посмотрела на часы и помчалась на летучку. Ближе к полудню она уже сидела в кабинете, как на иголках, До встречи с Наумом оставалось уже совсем мало времени, а к ней, как на грех, явился какой-то предприниматель турбизнеса, интервью с которым было заявлено в плане на июнь, и оказался на редкость говорливым. Вероника умела регулировать время интервью, чтобы за, возможно, короткий срок получить ответы на все вопросы и избежать воды. Но этот человек тоже был опытным оратором, и к 11 часам, как хотелось бы, спровадить его не удалось. «Хоть бы к половине успеть!» – тоскливо думала Ника. «И чего он так разговорился Дважды два-четыре, и Волга впадает в Каспийское море. Говорит жуткие банальности, которые каждая собака знает. Но с каким опломбом? И интервью должно быть в позитивном ключе, чтобы оптимизировать его турфирму. А мне уже хочется пнуть его под зад!» Она вспомнила, как в прошлом году им запрещали чернить идеальный образ модного художника Денисова, о котором выплыли очень некрасивые подробности. Денисова принято хвалить, и хоть расшибись. И этого Фанфарова тоже. Нике тогда довелось пообщаться с людьми, которые очень много могли поведать о прекрасном человеке Денисове. Другое дело, что эти люди малообщительны и свои тайны хранят нерушимо. Проводив довольного бизнесмена на выход, Ника взглянула на часы и ахнула. Времени было уже совсем мало. Она схватила с крючка ветровку, пуля вылетела из редакции и увидела у поребрика знакомый джип. Наум стоял около фикс-кофе и любезничал с молоденькой барменшей. Представительный – горбоносый брюнет в дорогом темно-синем костюме, щеголяющий холеными усиками и серебристыми висками, благоухающий элитным парфюмом и воркующий бархатным баритоном. Гершвин производил сильное впечатление на женщин, практически на всех. А его личное обаяние и острый язык усиливали эффект. Казалось, что у него всегда все прекрасно. — А чего я буду на кого-то свой негатив сливать? — любил говорить Наум. — Я же мужчина, а не какой-то нытик. — Знаете, как северяне говорят? Тут все бурлит, — рука ложится на левую сторону груди. — Тут все молчит, — другая рука закрывает рот. — Золотые, кстати, слова, дети мои, я им всегда стараюсь следовать. Лучше решать проблемы, чем размывать сопли по рукаву. — Знал, что ты опоздаешь и решил сам за тобой заехать, — сказал Гершвин, улыбнувшись барменшей на прощание и забрав стаканчик кофе. — Транспорт подан, сеньора. Елисеев ждет, блины греются, тирамису охлаждается. — Один герой рекламного интервью задержал, — пояснила Ника, переводя дыхание. — Ты не представляешь, до чего он любит поговорить. Или просто говорун напал на человека? Ничего. Наум Галатна распахнул перед ней дверцу машины. Я прекрасно провел время. Он отсалютовал барменши в окошко стаканчиком и уселся за руль.